Глава 17. Ювелир. Специализация и распределение по кафедрам на ИСТФАКе начинались лишь с третьего курса. До того будущие историки, археологи и этнологи занимались вместе. Стольцев был убежден в том, что, независимо от выбранного в последующем направлении, студентам крайне полезно на практике познакомиться с основами всех вышеперечисленных профессий. А уж овладеть азами археологии любому историку сам Бог велел. Поэтому Стольцев уже давно носился с идеей обучения студентов работе с общедоступными компьютерными приложениями, способными существенно облегчить специалисту поиск древних памятников. Валеева считала, что подобные занятия слишком далеко выходят за рамки программы. Тем не менее, после жаркого спора заведующий Глебу все же удалось вставить в учебный план несколько практикумов на эту тему. И сегодня он дал студентам весьма оригинальное задание. Незадолго до того археологическое сообщество было взбудоражено любопытной новостью, связанной с нетрадиционным использованием интернет-сервисов Google Maps и Google Earth. Подробные топографические карты и фотоснимки планеты использовали все, кому не лень, от отпускников, прокладывающих маршруты грядущих турпоездок да риэлторов, которые отныне могли показать клиенту точное местоположение его будущей недвижимости в любой точке мира. В один прекрасный день некий итальянский программист, устав от офисных забот, в свободную минутку разглядывал спутниковые изображения окрестностей городка Сарбола, расположенного в нескольких километрах от Пармы. Внимание молодого человека привлек странный объект неподалеку от бывшего русла реки. Заинтригованный итальянец тщательно изучил изображение и пришел к выводу, что перед ним развалины древнего строения, очертаниями больше всего напоминающего внутренний дворик античной усадьбы. Он описал находку в своем блоге и связался с экспертами из Национального археологического музея Пармы. Первоначально археологи предположили, что развалины были остатками деревушки бронзового века, Однако в ходе последующих раскопок были найдены осколки гончарных изделий, которые позволили классифицировать строение как «римскую виллу». Это открытие, сделанное человеком, не имеющим никакого отношения к археологии, заставило Глеба и некоторых его коллег по-новому взглянуть на возможности Google. В принципе, аэрофотосъемка используется в археологии уже давно — Именно таким способом была выявлена античная система земельного размежевания, оставшаяся нам в наследство от Греции и Рима. открытый русский город Спина, в заболоченной дельте реки По найдены средневековые растительные каналы в низовьях Амударьи и масса других объектов. Но то была сделанная по заказу съемка конкретных участков, а в случае с Гуглом речь шла о бесплатном общедоступном ресурсе. Так что сегодня студентам предстояло полетать над Северным Причерноморьем в поисках древних антропогенных структур, как принято именовать рукотворные памятники старины. Пример везучего итальянца оказался заразительным, и ребята с рвением принялись за дело. Даже вечно перешептывающаяся с соседями Зинаида Беляк и та была на удивление молчаливой полностью сосредоточена на задании. Поскольку за время, отведенное на пару, никому из студентов так и не удалось напасть на что-нибудь стоящее, Глеб предложил группе продолжить поиски дома или в интернет-кафе и сдать работу на следующем занятии. Отдельные, особо увлеченные исследователи были просто не в силах оторвать глаза от экранов и даже пожертвовали переменой. О, как знакомо Глебу было это смешанное чувство томительного ожидания долгожданной удачи и страха перед возможным фиаско. Будто стоишь на пороге чего-то великого, но это великое заперто за дверью, а неверно подобранный ключ раз за разом проворачивается в замке. Вопреки всем усилиям сотрудников отдела, повсеместный опрос работников компании, занимающихся золочением, никаких результатов не принес. Отчаявшийся Лучков, который раз за эти дни набрал номер Стольцева. Это опять я. Уже соскучился? Типа того. Видишь ли, мне не дают покоя следы золота и эта монета. Отработали все версии ничего. Может, у тебя появились еще какие-то мысли? Ты про Аурус? Ну, во-первых, это была лишь версия. А во-вторых, я тут подумал, если уж то, что ты ищешь, сделанное из золота, стоит обратиться к серьезному специалисту по драгметаллам. К ювелиру? Именно. У меня на примете уже есть идеальный кандидат. «Хорошо, договорись о встрече, а я подстроюсь». Капитан с радостью цеплялся за любую возможность хоть на шаг продвинуться в этом деле вперед. Семен Липкин мечтал стать ювелиром с детства. С того самого дня, когда вместе со всем классом отправился на экскурсию в археологический музей. Музей находился буквально в двух кварталах от его дома на пересечении Греческой и Екатерининской. Впрочем, в то время улицы носили имена Карла Маркса и Карла Липкнахта, а перекресток, иначе как два Карла, никто не называл. Посетив родной город лет десять тому назад, Липкин обнаружил, что возвращение старых названий местами походило на чью-то гениальную шутку. Например, зловещее здание КГБ-СБУ в новые незалежные времена оказалось не где-нибудь, а на Еврейской улице. Раздосадованные чекисты воспользовались было тем фактом, что здание выходило углом в переулок Грибоедова и сменили официальный адрес. Но переулок тут же переименовали в честь Романа Шухевича, бывшего офицера СС. Этот адрес менять уже не стали. Видимо, СС чекистом был как-то ближе, а в народе сразу определили, что штаб-квартира силовиков теперь располагалась на углу еврейской и эсэсовской. Но все это было потом, а тогда, в детстве, надо было всего-то пересечь вечно шумную деребасовскую, потом на Ланжероновской свернуть направо и пройти каких-то два шага до археологического музея. Там, в золотой кладовой, была выставлена небольшая экспозиция изящных ювелирных украшений из скифского могильника. Но у маленького Сему больше всего взволновал не столько вид золота, сколько рассказ экскурсовода. Оказалось, что секреты мастерства древних скифских ювелиров не раскрыты до сих пор. А взять, например, технику зерни, напаять друг на друга такое же количество золотых зернышек, какое бывает в скифских ювелирных украшениях, не мог ни один современный мастер. Даже у великого Фаберже и то ничего не вышло. Как он ни старался, всякий раз, когда цепочка спаянных между собой зерен превышала две дюжины, Звенья обрывались под собственным весом. Эта, возможно, несколько приукрашенная история настолько потрясла юного Липкина, что он тотчас определился с будущей профессией и никогда ей не изменял. С годами Семён Ефимович превратился в одного из самых уважаемых специалистов этой некогда полуподпольной индустрии, хотя путь к вершине оказался густо усеян потерями и лишениями. Липкин стоически переносил все превратности судьбы от тюремного срока по статье о незаконном хранении и совершении сделок с драгоценными металлами до увечий, полученных в результате наезда ракетиров. После того, как были сожжены все мосты, что связывали бывшего зэка с родной Одессой, Липкин перебрался в Москву и заново выстроил свою жизнь, имя, репутацию и состояние. Его поначалу семейный, а впоследствии деловой альянс с Целиковским упрочил положение некогда опального ювелира. Невзирая на былые невзгоды, Семен Ефимович считал себя счастливым человеком. Заключенный три года назад брак с пышной молодой красавицей, вывезенный им в Москву из заштатного Николаева, все еще позволял надеяться на рождение наследника. Но главной в жизни Липкина была работа, а лучшими часами — те, что он проводил в мастерской. А торчал он там целыми сутками, несмотря на преклонный возраст и многочисленные болячки. Такая преданность делу не могла не приносить плодов. Вещи, сделанные этими морщинистыми, но все еще крепкими руками, самым изысканным образом украшали уши, шеи, пальцы, запястья, пупки и еще более интимные части тела бывших и нынешних первых леди, звезд шоу-бизнеса и прочих баловней судьбы, могущих позволить себе цацку в 10 раз превосходящую по стоимости годовой доход среднестатистической российской семьи. «Ша, не дождетесь!» — любил повторять урожденный одессит в ответ на диагнозы озабоченных врачей в один голос, рекомендовавших ему подумать о пошатнувшемся здоровье, и сменить изнурительный 14-часовой рабочий день на заслуженный покой и отдых. Поскольку Глеб попросил студентов представить ему результаты работы в электронном виде, то и проверял он их на ноутбуке. Так как снимки компьютерного экрана были привязаны к местности, Глеб мог сразу же войти в программу и тщательно осмотреть объекты, показавшиеся ребятам особо перспективными в археологическом плане. Первые восемь работ порадовали энтузиазмом, но разочаровали результатом. То, что большинство принимало за древние руины, оказывалось руинами весьма современными. Нет, тут нужно искать по-другому. Тут важно уловить едва заметный намек на аномалию, скрывавшую под собой необычную форму поверхности или упорядоченную структуру объекта. Например, при известной сноровке можно различать сооружения, стёртые временем с лица земли по цвету растительности. Если древние землекопы брали землю для валов и за вокруг строящегося объекта, то скопление перегноя в таком рву на долгие века обеспечит идеальные условия для трав и кустарников. Растительность здесь всегда будет гуще и выше, чем по соседству. Поэтому даже если архаичные сооружения были полностью снивелированы временем или катаклизмом, они все равно могут быть обнаружены на высотном снимке. Разумеется, тут крайне важно брать в расчет сезонный фактор. В свое время Глеб видел снимки руин римской виллы в Оксфордшире, сделанные летом и весной. По июньскому фото с зеленеющими полями отчетливо читался план сооружений: светло-зеленые стены и темно-зеленые рвы. Детали различались так ясно, что последующие раскопки практически не дали ничего нового для понимания конфигурации обнаруженных зданий. А фотография того же участка, сделанная в марте, не показала ничего, кроме вспаханной земли. Кроме того, большую роль играет время суток, когда был сделан снимок. Косое освещение утренних и предзакатных часов идеально выявляло любые неровности поверхности. Но вся проблема в том, что карты Гугла наподобие лоскутного одеяла были шиты из снимков, сделанных не только в разное время дня, но и в разное время года — Так что, кроме наметанного глаза, исследователю была необходима удача. Стольцев, позёвывая, рассматривал отмеченные галочками заброшенные колхозные поля, развалившиеся мазанки и засыпанные колодцы. Типичное не то. Он раскрыл очередной файл. Поначалу ему показалось, что кроме следов трактора на этом поле ничего нет. Глеб задал новые параметры, но местность по-прежнему выглядела ничем не примечательной. Тогда он еще раз изменил масштаб, почти троекратно увеличив виртуальную высоту, с которой всевидящий глаз Гугла осматривал поверхность Земли. Стоп. Какая-то еле уловимая деталь приковала его внимание. Что это? Обман зрения? Да нет. Так и есть. Цвет травы определенно менялся. Но главным был даже не цвет, а форма этого пятна. Она была строго прямоугольной, и этот прямоугольник располагался почти на самом берегу моря. Кто-то завел себе гигантский огород на отшибе, оставил его под паром, а потом напрочь про него забыл? Вряд ли. Земля в прибрежной зоне дорогая, и уж если ее не используют под курортную застройку, то, по крайней мере, стараются извлечь из каждой сотки все, что можно. Но тогда что это? Заброшенное футбольное поле? Нет, здесь другое соотношение сторон. Следы древнего землепользования? Не похоже. Остатки оборонительных валов? Еще увеличив масштаб, Глеб поискал ближайший населенный пункт. Да это же Тамань! Совсем рядом развалины античных городов Фанагории и Германасы. Сколько раз он сам бывал на тамошних раскопках. Глеб снова напряженно всмотрелся в снимок. Проще всего предположить, что цветовая разница обусловлена растительностью различных видов. Но поле-то явно заброшенное. Значит, кусты и трава, скорее всего, растут сами по себе. Так в чем причина этой аномалии? В различной глубине почвы? Любопытно. Но как проверить, что же на самом деле находится на берегу залива? Эх, оказаться бы сейчас там самому. Глеб, прищурившись, посмотрел на карту. А что, если связаться с кем-то из коллег? В районе Тамани всегда работают несколько групп. Кстати, а чья это работа? Глеб совсем не удивился, снова увидев имя Зинаиды Беляк. Липкин принял их в своем загородном доме размерами не уступающим средней гостинице. Время было обеденное, и хозяин радушно пригласил посетителей за стол. Молодая супруга к ним так и не вышла. Гостей обслуживала разбитная домработница. На обед в доме Липкиных в тот день подавали не что-нибудь, а утку в апельсинах. Дичь сопровождала изысканное вино, от которого не смог отказаться даже Лучко, бывший при исполнении. Выпив и закусив, ювелир принялся рассматривать разложенные на столе фотоснимки, а капитан тем временем вкратце рассказал об отрабатываемых версиях. «Значит, вам хотелось бы понять, что за предмет мог оставить такой след?» Лучко и Глеб разумки в ноли. Старый ювелир вынул из стола коробку с сигарами и предложил гостям. Те вежливо отказались. А зря. Ведь им были предложены Каиба Лансерас, любимая курева Фиделя Кастро, всегда слывшего большим знатоком по части табака. Хозяин с удовольствием затянулся и, откинувшись в кресле, пару минут наслаждался ароматом. Липкин курил сигару так часто, что острое на слово в духе бессмертной книжки «Джанни Радари» Прозвала его сеньор Хьюмидор. Сам же сеньор, посмеиваясь над своей вредной привычкой, любил вторить Марку Твену. Сначала Бог создал мужчину, потом он создал женщину. Затем ему стало жалко мужчины, и он дал ему табак. Вдоволь прополоскав дымом рот, Семен Ефимович приступил к рассказу. «Насколько мне известно, позолоченное оружие среди братвы не редкость». Я и сам, чего греха таить, неоднократно выполнял подобные заказы. Брови Лучко поползли вверх, а руки потянулись за блокнотом. Липкин не спеша, продолжил. «Помню, однажды в качестве образца мне с Кавказа привезли несколько весьма любопытных старинных колец. Оказалось, они уже долгие века в ходу у хевсуров. Меня попросили изготовить сувенирные копии золота. Если мне не изменяет память...» «Простите, а это кто?» — перебил Лучко. Хифсуры народность, живущая в горах Большого Кавказа», — пояснил Глеб. «Существует гипотеза, согласно которой хифсуры потомки крестоносцев». «Крестоносцев?» Предположительно, небольшой отряд франков-крестоносцев, попав в Грузию, осел в горах и смешался с местным населением. Культура Хифсуров действительно сильно напоминает средневековую западноевропейскую. Например, мужчины хифсуры даже в XX веке все еще носили кольчуги и прямые мечи, а их одежды и флаги были украшены крестами. Неужели? Вот не думал, удивился Липкин. Но ну, позвольте же мне закончить мысль. Так вот, если мнение изменяет память, те кольцы имели какое-то свое название. Кажется, сати-тени, но я не уверен. Их без натяжек можно было назвать боевыми. Выкованные из стали, они имели усиленное кольцо для большого пальца и острые шипы, которыми при известной сноровке можно выбить глаз, порвать щеку или пробить кадык. «Боевые кольца? Я думал, это все выдумки, легенды!» Липкин, казалось, не расслышал замечание Лучко. «Такие кольца до сих пор весьма широко применяются хифсурами в поединках между мужчинами». А могло, по-вашему, Хивсурское кольцо оставить подобный след на коже? спросил Лучко, тыча пальцем в фотоснимки. Сомневаюсь, судя по размерам отпечатка, это маловероятно. А кастет? Что касается кастетов, то их я тоже и золотил, и даже отливал из чистого золота. Еще и бриллиантами украшал. Представьте, сам кастет в 14 каратов, а это граммов 400 да еще брюлики. Красота! Разумеется, такие игрушки заказывали не для того, чтобы грохнуть какого-то лоха в подворотне, а в качестве сувенирного именного оружия или, как сейчас принято говорить, корпоративного вип-подарка ворам в законе. Но ничего похожего на ваш снимок я не видел. «Жаль, конечно, но, может, вы нам все же что-нибудь посоветуете?» — попросил Глеб. Липкин снова взял небольшую паузу, дабы посмаковать сладкий дым кубинского отечества. Такой след совсем не обязательно мог остаться именно от кастета или иного предмета, специально предназначенного для драки. «Это как же?» — спросил капитан. «Есть у меня один клиент. Был криминальным авторитетом, нынче известный предприниматель, депутат и все такое. Мужик весьма вспыльчивый и задиристый. А габаритов, кстати, не крупных. Короче, есть у него любимые часы марки Rolex. Чтобы вы знали, стоит они столько же, сколько престижная иномарка вроде «Мерседеса». И что любопытно, примерно раз в полгода клиент присылает ко мне водителя с этими часами, чтобы я отполировал и починил корпус или даже заменил стекло. Я сначала недоумевал, ведь «Ролекс» — надежная марка, и сносить такие часы за полгода задача непростая. А потом мне рассказали, что этот забияка во время драки расстегивает застежку сбрасывает браслет с запястья на кулак и бьет, как кастетом. «Смекаете?» «Что именно?» — переспросил Лучко. «А то, что, возможно, вы ищете совсем не то и совсем не там». Покончив с сигарой, Липкин подал домработнице сигнал к десерту. Сладкое тоже оказалось выше всех похвал. В машине на обратном пути в Москву Стольцев, поглаживая себя по животу, рассудил, что визит к Липкину — в целом нельзя назвать непродуктивным. Одна только великолепная утка и хрустящие корзиночки с франжипаном уже стоили того, чтобы сюда приехать. Лучко, которого от приятной тяжести в желудке стало клонить в сон, охотно разделил это мнение. Он с блаженным видом прикрыл глаза и тут же задремал. Прислушайся, капитан, к последним словам Липкина. Ход расследования мог бы сложиться по-иному».